послесловия и благодарности. Дорогой слушатель, дорогая слушательница, вы прослушали мою аудиокнигу или бегло промотали ее. Вы познакомились с ворохом пестрых историй, в которых имена изменены, но ролевые расклады, характеры, повороты сюжета оставлены такими, какими они были в реальности. Такие разные мамы встречаются в этой записи. Жестокие и властные, одинокие и тревожные, милые и безалаберные, счастливые и любящие. несовершенные, и почти все, несмотря ни на что, безоглядно любимые своими детьми. Может быть, в каких-то из этих историй вы узнали себя, свою маму, бабушку или свекровь. Надеюсь, в процессе прослушивания вам не было слишком больно. Если же узнавание было чересчур болезненным, примите мое искреннее сочувствие. Такова специфика темы. Проблемы с мамой, то, что задевает сильно, то, что бывает трудно вытерпеть. Материнская власть велика. почти беспредельно, когда я думаю о ней мне иногда становится не по себе. Чего только не может сделать мать с ребенком? Самое страшное, когда душа человека всю жизнь томится в невидимом плену отношений с матерью. Самое лучшее, если мать подарив ребенку безопасное развитие в детстве, дарит ему затем и свободу от себя самой. Я искренне желаю всем мамам счастливого, неомраченного виной и внешними тяготами материнства. А всем, дочкам и сыновьям, по возможности хороших отношений с родителями, правильно выбранной дистанции и возможности жить свою жизнь без оглядки на маму внутри. Удачи вам в этом, дорогие слушатели и слушательницы!